Кора Рейли. Лука Витиелла. От автора. «Эта книга, связанная честью, написана от лица Луки». В нее включено несколько новых сцен, но в основном повторяются события первой книги. Если вам хочется узнать, что творилось в голове у Луки, эта книга для вас. Пролог. В 11 лет я впервые убил человека. В 17 раздавил горло собственному кузену. Я тот, кто без малейших угрызений совести купался в крови врагов, услаждая свой слух воплями их агонии, как какой-то ебучей сонатой Моцарта. Монстрами не рождаются, монстрами становятся. Полная хуйня. Я таким родился. Жестокость, как я, отбурлила в моих венах. Она в жилах всех мужчин витиела, передается от отца к сыну, бесконечная спираль порока». Родившись монстром, я стал настоящим чудовищем благодаря своему папаше и его крепким кулакам и грубым словам, его страсти пытать и резать людей ножом. Меня воспитывали как будущего Дона. Чтобы я правил без капли жалости и не колеблясь ни секунды жестоко наказывал. Меня учили калечить людей». Когда Арию отдали мне в жены, все с нетерпением ждали, как скоро я и ее сломаю, следуя по стопам своего отца, который издевался над всеми своими бабами. Ждали, что силой своей звериной ярости, безжалостной жестокости растопчу ее невинность. Я легко мог бы ее сломать. Для меня это расплюнуть. Тому, кто родился монстром, кого вырастили монстром, придется быть монстром чтобы стать Доном. И мне доставляло удовольствие внушать страх окружающим, пока не появилась она, Ария. Рядом с ней мне нет нужды скрывать свою тьму. Ее свет куда сильнее моего мрака. С ней я не хотел быть жестоким. Мне хотелось оградить ее от этой стороны моей личности. Но я уже говорил, «Монстром я родился», Меня научили разрушать. За то, чтобы не разрушить ее, придется заплатить. Цена будет для чудовища вроде меня невероятно высока».